Присев к туалетному сторику, я полную минуту смотрела на свое растерянное, бледное от переживаний и бессонница отражение. Затем достала бумагу и привычно разделила лист на две половины. Старый детский прием, которому меня научила еще в пансионе Марии, моя любимая воспитательница. На одной стороне напишем все плюсы, На другой все минусы. Я прикусила кончик пера, не совсем понимая, о чём вообще намерена писать. Плюсы и минусы. Чего? Замужество с Лукасом? Так он вроде пока не делал мне предложения. Жизнь в столице? Но Анна твёрдо намерена остаться здесь. И по всей видимости хочет стать ученицей Себастьяна. Разве я смогу бросить сестру и вернуться в аерни? Нельзя жертвовать собою во имя кого-то. Вдруг вспомнились слова Себастьяна. Плюньте на общественное мнение и боязнь кого-нибудь обидеть своим выбором. чего я хочу на самом деле? Моя рука вздрогнула от такого простого... И в то же время сложного вопроса. И я поставила жирную кряксу на бумаге. Забавно. И в то же время очень грустно. За свои 21 год я постоянно пыталась угадать, что от меня хотят окружающие. И изо всех сил старалась не обмануть ничьих ожиданий. В пансионе я должна была хорошо себя вести и учиться. В доме отчима. не попадаться ему и Вильгельму лишний раз на глаза. В Айерне, по мере своих сил и возможностей, заботилась об Анне, чувствуя, как постепенно сестра отдаляется от меня. Нет, я не сомневалась, что она любит меня. Просто ей было со мной скучно. Жизнь в провинциальном тихом Айерне все-таки не для Анны. Она наверняка грезит о судьбе великой магички, способной одним движением париться, спасателей карать. А вот на меня шумная столица навевает тоску и грусть. Хочется бросить все к демонам и сбежать. Сбежать? Я испуганно замерла от посредней мысли. Затем вывела посередине листа огромный вопросительный знак Неужели это действительно мое самое сокровенное желание? Сбежать из Орильи? Ну куда? Обратно в воерни? Я досадриво мотнула головой. Нет, дома моей знаменитой прабабки так и не стал моим. Что скрывать, я всегда чувствовала там себя неуютно, словно в гостях. И меня не влекла обратно даже ее знаменитая коррекция. К чему она мне... Я никогда не желала стать известной в столь специфических магических кругах. Да что там, с куда большим удовольствием я бы сожгла проклятые книги, полученные именно наследство Но, увы, этот поступок не мог послужить гарантией, что тогда меня раз и навсегда оставят в покое. А демонами и экзорцистами я уже сыта по горло. Вот, Анна, другое дело». Недаром духа лиза разрешил ей читать эти труды, хоть она и не принадлежит к роду Эдвуд. Моя сестра получает искреннее и неподдельное удовольствие от соприкосновения с миром духов и теней. А Лукас? Я поставила рядом с первым знаком вопроса второй, еще более жирный. Украсила его несколькими завитушками и окончательно загрустила. «Что насчет моих отношений с Лукасом?» «Да что там? Я не уверена, что между нами вообще что-нибудь есть. Все эти намеки на то, что я, якобы его любимая девушка, так и остались намеками. В чем-то я могу его понять. Ведь за спиной приятеля до сих пор стоит тень его жены, в смерти которую он в первую очередь винит себя. Вот он и боится, что трагедия может повториться». Только со мной в главной роли. Потому, наверное, и навесил на меня следящие чары. Но от осознания всего этого легче почему-то не становилось. «Опять ты думаешь о других?» Укоризненно шепнул внутренний голос. «Как же прав был Себастьян! Хорошие девочки всегда всех понимают и жалеют. Но вот кто?» Поймет и пожалеет их. Хлоя, у Лукаса было достаточно возможностей объясниться с тобой. Но раз за разом он предпочитал трусливо уйти от решительного разговора. Да, он не желает новой ответственности и нового страха за свою избранницу. Но только не кажется ли тебе, что в свете ваших постоянных встреч наедине... Он ставит тебя в весьма двусмысленное положение. Как только ты вольешься в высший свет Орильи, так сразу же пойдут слухи о тебе и Лукасе. И слухи, увы, некрасивые. Но разве Лукасу будет до этого дело? Он продолжит пестовать свое чувство вины перед погибшей женой, держать тебя на коротком поводке, наслаждаться тем, что ты терпишь все это, поскольку хорошие девочки никогда не начнут неприятный разговор первыми. Я зло скомкала бумаги, который к тому времени украсила еще парочкой живописных клякс и кинула его в дальний угол спальни. Затем немного дрожащей рукой потерла лоб. И что мне делать со всем этим? «Казалось бы, я должна радоваться, что столь невеселое приключение в доме моего отчима благополучно завершилось, и мы с Анной переехали в столицу. Но вместо этого я чувствую себя так, будто угодила в темницу, из которой нет выхода. И если я останусь в Арилье, то со временем неминуемо превращусь в блеклую тень, некий придаток Канне, нужный лишь для снабжения ее деньгами». и как некая дань благопристойности. Что же мне делать? Вслух простонала я, сложила на столе перед собой руки и в полнейшем отчаянии опустила на них гудящую от раздумий голову. Потом я много раз прокручивала в памяти этот момент, сеясь понять, Сама ли пришла к этому решению? Или же кто-то извне подсказал его? Было такое чувство, будто надо мной склонилась матушка. Я почти почувствовала ласковое прикосновение ее ладони к моим волосам и неожиданно поняла, как мне следует поступить. Сначала эта идея ужаснула меня своей безрассудной смелостью Она должна была кардинально изменить всю мою жизнь. Но почему-то я не сомневалась, что боги улыбнутся мне. Удача любит смелых. А я слишком часто медрила и откладывала все на потом. Чем дольше я думала над своим решением, тем больше оно мне нравилось. Но я не могла приступить к выполнению плана прямо сейчас. Слишком рано. К тому же мне необходимо сделать некоторые приготовления. Себастьян дал мне сутки. Постараюсь использовать это время с умом. Я встала, бесшумно отодвинув стул, тихой мышкой подкралась к двери и замерла, пытаясь определить, чем заняты Герда и Анна. Для того, чтобы начать осуществлять дерзкий план, мне необходимо было выбраться из дома, и прогуляться по кое-каким своим делам. По всей видимости, моя сестра уже проснулась. Я слышала ее звонкий голос, доносящийся откуда-то снизу. Хм... Наверное, она завтракает. Значит, наверняка вместе с Гердой на кухне. Моя помощница по хозяйству никогда не накрывала в обеденном зале, если не планировались гости. «Значит, если мне повезет, то мой побег никто не заметит. Кухня находится в самом дальнем конце коридора. Из нее невозможно увидеть прихожую». Я осторожно открыла дверь и неслышно отправилась к крестнице. Перевесилась через перила, напряженно прислушиваясь. «Нет, совершенно точно, Анна не в гостиной». «Можно попытаться рискнуть». Стараясь не скрипнуть ни единой половицей, я медленно сошла на первый этаж. Метнулась к вешалке и принялась торопливо одеваться от спешки, с трудом попав в рука в теплого парто. Спокойнее, Хлоя, спокойнее. Даже если тебя застанут, то что в этом такого? Ты же не под домашним арестом, а следовательно имеешь полное право на прогулку по городу. Правда, Анна наверняка вцепится в меня надоедривым клещом, пытаясь вызнать, с чего вдруг я вознамерилась подышать свежим воздухом. «Не вцепится», — мудро поправил меня внутренний голос. «Твои мысли для нее давным-давно открытая книга». Наконец я выскочила из дома, прежде заблокировав входные чары, чтобы те не выдали мой побег своим звоном. Задержалась на пороге, вдохнув полной грудью свежий морозный воздух и быстрым шагом отправилась прочь. Я понятия не имела, куда мне идти. А ведь молодой человек, посланник Дугласа, передавший мне бумаги об окончательном вступлении в наследство, упоминал название улицы, где некогда жил поверенный моей прабабушке. Да, я понимала, что бедняга Дуглас... Наверняка уже отправился в лучший из миров и вряд ли мог помочь мне в задуманном. Но я не сомневалась, что кто-нибудь из его помощников сумеет оказать мне необходимую услугу. Спрашивать редких прохожих о том, где проживает Дуглас Паттерсон, показалось мне глупым и бесперспективным занятием. Арилья — это не аерни, где каждый человек на виду И соседи в курсе даже того, что ты -то ел на завтрак и умывался ли перед сном. Пошел снег. Крупные белые снежинки медленно вальсировали в воздухе, но превращались в воду едва косались земли. Я брела по улице, судорожно вцепившись в сумочку, чтобы вновь не стать жертвой карманника, и отчаянно пыталась вспомнить название той улицы. По-моему, что-то связанное с деревьями. Вязовая, тополинная, быть может, березовая, или все-таки цветочное название. Неожиданно моего слуха коснулся. Тихий, мелодичный напев флейты, исполненный щемящей тоски. Я подняла голову и тут же остановилась, как вкопанная. поскольку из дома передо мной веречаво выходила какая-то процессия, по всей видимости похоронная, если судить по еловым ветвям, сплетенным в венки, как символ единства богов после смерти. Впереди шел музыкант с непокрытой головой. Он не смотрел себе под ноги, весь погруженный в мелодию, и снежинки медленно таяли на его седых волосах. «Какое горе!» — услышала я негромко из толпы. «Бедная вдова! Как же она останется одна с девятью детьми?» «Ну, предположим, трое еще от первого брака», — возразил мужчина, стоящий рядом. «К тому же старшие дети, совсем взрослые. Падди будут помогать мальчике. «Девять детей? я встрепенулась. Неужели ноги сами привери меня к нужному дому?» «Ах, о такой смерти можно только мечтать!» Вздохнула пожилая женщина с рево от меня. Украдкой промокаю уголки глаз платочком. «Говорят, он просто шел по улице». И угодил прямиком в объятия странницы. Ни боли, ни страданий. Я скептически заломила бровь, Вспомнив исцарапанное лицо Дугласа. Да и в имени рода Мюррей он, нет-нет, Но морщился от боли. Сам признался, что его последнее дело Оказалось сложнее, чем он представлял себе. но вряд ли соседи в курсе, чем именно пожилой Мак зарабатывал себе на жизнь. Я сощурилась пытаясь разобрать надпись на позолоченной вывеске, украшающей дом. Но, как я и думала, Дуглас Паттерсон, стряпчий, лаконично гласила она. И, естественно, не намёка на то, что этот частный поверенный, свободный отдел время предпочитал проводить, в охоте на демонов одержимых. «Скажите, а что это за улица?» Негромко спросила я у мужчины, который, как оказалось, был в курсе состава семьи Догласа. «Лесорубная!» Любезно просветил меня он. Я склонила голову, пытаясь скрыть усмешку, которая была совершенно неуместна в столь печальных обстоятельствах. — Лесорубная. Ну да, некоторая логика в моих рассуждениях просматривается. Это название ведь связано с деревьями. Мое внимание привлек молодой темноволосый юноша, который стоял чуть поодаль от процессии, но, если судить по траурным черным повязкам на рукавах, несомненно относился, если не к членам семьи покойного, то к его друзьям или знакомым. Попробую узнать о него, уместно ли будет мое появление, или стоит поискать другого человека, способного выполнить мое не очень сложное поручение. К моему удивлению, все прошло наилучшим образом. Юноша оказался близким другом старшего сына догласа от первого брака и был частым гостем в его доме. Он, по всей видимости, тяготился своим присутствием на церемонии, поскольку по вполне понятным причинам не испытывал особых переживаний. Дуглас редко бывал с семьей, занятой постоянными разъездами по стране. Средовательно, или Рек, а именно так мне представился милый юноша, практически его не знал, поэтому юноша с видимым удовольствием вступил со мной в разговор, Как выяснилось, я обратилась к нужному человеку. Сьера или Река нисколько не удивила моя осторожная просьба. Более того, он был искренне счастлив помочь мне, так как это позволяло ему покинуть церемонию. Естественно, он не озвучил вслух свои мысли, но это и не требовалось. Юношу с головой выдала горячая радость, вспыхнувшая в его глазах, после моей негромкой просьбы. Спустя несколько минут мы уже удалились прочь от дома. А еще через час я уладила все формальности задуманного мероприятия, поставила последнюю подпись в бумагах и отпраздновала это бакалом вина в компании с Эльреком и старшим сыном Дугласа по имени Ричард. который в честь такого дела поторопился улизнуть с церемонии всред за другом. Нет, Ричард, конечно, горевал из-за постигшей его потери, но я заплатила достаточно, чтобы успокоить на время страдающее сердце юноши. К тому же он тоже весьма редко видел отца, поэтому его переживания носились скорее формальный характер и числа как бы кто дурного не подумал. Что скрывать? Когда задуманное было исполнено, я почувствовала себя так, будто с плеч свалилась целая гора. Теперь пути назад не было. Нет, я бы могла отменить все, но в свете сделанного это выглядело бы как минимум странно и непонятно. Глупо сворачивать с дороги, когда пройдена самая сложная и ответственная часть пути. Однако некоторые сомнения еще не окончательно отгорели в моей душе, поэтому я решила навестить Лукаса. Себастьян уверял меня, что тот ни за что не обнаружит исчезновение следящих чар. Что же, заодно проверим. Удивительно, но сегодня я спокойно и уверенно ориентировалась в незнакомом городе, словно кто-то подсказывал мне дорогу. «Помнится, я даже в окрестностях пансиона, где провела столько лет, однажды умудрилась заблудиться». Осенью нас частенько выводили на прогулку в старый парк, расположенный между главным зданием и небольшой часовней, которая была посвящена Бригиде. Там мы набирали огромные букеты разноцветных листьев, и наполняли плетеные корзинки, желудями, каштанами и необычной формы сучками, которые потом использовали в поделках. Для нас это было уникальной возможностью насладиться хотя бы подобием свободы, поэтому такие прогулки всегда ожидали, и я не была исключением. Как и большинство моих подруг по несчастью, Я с радостным нетерпением мечтала о том моменте, когда строгая воспитательница построит нас в ровную шеренгу, пересчитает по головам и гуськом выведет на крыльцо. В сторону парка мы шли парами, крепко сжимая руку подруги по несчастью. В процессе сбора листьев нам строго-настрого запрещалось удаляться далеко от воспитательницы и всегда держать ее в поле зрения». Сама не понимаю, как в тот день я умудрилась отстать от остальных. Казалось бы, только что между деревьев мелькали темные скромные одежды моих подружек. Только что я слышала их радостный смех и ауканье. Но вдруг все стихло. Я неожиданно обнаружила, что стою в полнейшем одиночестве. Как это часто бывает, беда не пришла одна — Прежде безоблачное небо быстро затянуло тучами, начал накрапывать дождь, который в любой момент грозил обернуться настоящим ливнем. Не передать словами, как я тогда испугалась. Испугалась даже не рисковымокнуть а того, что меня больше никогда не возьмут на такую прогулку, и я до самых каникул буду заперта в доме, вынужденная наблюдать за проказами остальных из окна. Я запаниковала, и, как это часто бывает, наделала еще больше глупостей. Вместо того, чтобы успокоиться и попытаться вспомнить, с какой стороны в последний раз слышались голоса, я бросилась бежать, сломя голову. «Куда? Зачем?» Кто разберет, что было в тот момент в голове, Маленькой перепуганной девочке. Естественно, в итоге угодила в совершенно непролазный бурелом. Видимо, на дальней окраине парка, где он переходил в лес, пытаясь перелезть через поваленный ствол огромного дуба, упала и перемазалась в грязи, да к тому же порвала подол платья и расцарапала щеку острым сучком, благо еще глаз себе не выбила. К тому моменту дождь усилился, и я промокла до нитки. Не знаю, сколько времени я так блуждала. Перепуганная, грязная и со срезами на глазах. Потом Мария рассказала, что нашли меня быстро, всего через час. Впрочем, ничего удивительного. Парк был не столь велик, чтобы в нем действительно можно было заблудиться». Внутри меня миновала целая вечность, преисполненная отчаянием. В итоге, когда меня наконец-то отыскали, я ударилась в отчаянный рев от облегчения. Кинулась к Мари и вцепилась в нее с небывалой силой, умоляя не наказывать меня. Мне повезло, что в этот день именно она была нашей сопровождающей, поэтому для меня все прошло без посредствий. «Ну, почти. За испачканное и порванное платье меня все-таки наказали. Однако не так строго, как могли бы. Но самое главное, мне позволили и дальше выходить на прогулки по парку вместе с остальными. И естественно, с тех пор я никогда не отходила далеко от воспитательницы». «Погруженное в воспоминания». Я не сразу заметила, что ноги уже принесли меня к нужному дому. Я стояла напротив мастерской Лукаса. В окнах первого этажа небольшого здания неярко мерцал свет магического шара, доказывающий, что внутри кто-то есть, но окна второго, как и прежде, были закрыты ставнями. «Я нерешительно сжала и разжала кулаки», не представляю, с чего начать разговор, и как провести его так, чтобы Лукас не почувствовал неладного. Пожалуй, было бы правильнее вообще с ним сегодня не встречаться. Себастьян сказал, что Лукас ничего не заметит, если не станет пристально вглядываться. Но вдруг я скажу что-нибудь не то, и он заподозрит неладное. Помедлив еще немного... Я все-таки шагнула за ограду, боясь передумать, легко взбежала по ступенькам невысокого крыльца и громко постучала в дверь.